Глава ч е т в е р т Час пролетел незаметно, исплавить меня не успели, а ведь старались. Лорд а р т е с пытался соблазнить меня аттракционом невиданной щедрости и открыть портал прямиком в мою комнату, только для вас и только сейчас. Потрясающая возможность почувствовать волшебный способ перемещения. Спасибо, уже пробовала, не понравилось. Меня тогда вырубила. Лорд а р т а с Там в дверь стучат. Стучали, кстати, робко, словно мышь поскреблась. Явно надеялись, что не з а м е т я т и не пригласят. Я слышал. л ю с и н д а вы же взрослая и разумная девушка, подписавшая контракт на работу с мальчиками спортивного телосложения. А вас не устраивает физическая форма наших мальчиков? В к р а т ч е в о поинтересовался лорд а р т е с Без понятия. Я их голыми пока не видела. Осознав, что именно ляпнула, прижал а руки к мгновенно вспыхнувшим щекам. От природы светлокожая, я легко краснела. Стоило немного переволноваться, и у меня не щеки, а две круглые зефириные. Продолжайте. У вас очень интересные планы на нашу команду. Нет, это у вас планы. Причем тайные, и з л о в и щ и е Это вы выдернули меня из привычной обстановки, не предупредив, что мне придется иметь дело с представителями внеземной цивилизации. Лорд Артас удивленно приподнял брови. Да. Так эльфов, орков, демонов и драконов еще никто не оскорблял. Так они все-таки разные? Я окончательно в ы п а л в осадок. На близнецов не тянут. Убийственно серьезно подтвердил лорд а р т а с Да, так и прибило бы. И внезапно вокруг мага появился золотистый купол, о который шмякнулась мерзкая черная клякса, похожая на кусок черной половой тряпки. Фу, ну и гадость! Что пожелали? с е м любуйтесь. Кстати, а что вы мне пожелали? Я не то чтобы обеспокоен, просто любопытно. Лорд а р т е с в ы ж и д а т е л ь н о смотрел на меня. В темных глазах горел исследовательский интерес. Мой тоже робко обозначил свое существование. Стало д о ж ути любопытно. А смогу ли я пробить золотой купол? И не мечтайте, больше вам меня не подловить. х м о р о бросил лорд а р т е с Так что там с обнажением? Без понятия. Я не заказывала. Невинно улыбаюсь и включаю дуру. В дверь кабинета снова постучали. А секретарь вам не помешал бы? Думаете? Уверенно. Тогда бы вы всегда знали, кто к вам стучится. Меня и так знаю. Секретарь смог бы регулировать поток посетителей. Ко мне по своей воле не приходят. Неужели все так плохо? вы сами посмотрите. Неожиданно мрачно произнес лорд Артас и опустился в кресло. Я же. Слегка вздрогнула от мгновенной перемены в облике лорда тренера. Умный и немного я з в и т е л ь н ы й мужчина исчез. Вместо него за массивным деревянным столом возник хмурый мрачный тип, похожий на медведя Шатуна. Все-таки хорошо, что он не меня ожидает, а я повернулась к открывшейся двери. Ёшкин к раб да? Посмотреть тут было на что. Когда я покидала местную столовую. Вне й оставались четверо парней отличной сохранности. Сейчас же в кабинет верховного мага в а л и л и с ь четыре тела разной степени побитости. У рыжего Ликса под глазом наливался Фингал, Белобрысый подволакивал ногу, а еще ему кто-то сжег волосы на правом виске. И теперь все могли любоваться слегка распухшим остроконечным ухом явно эльфийского происхождения, самому сильному и высокому. Досталось больше всех. У него не работала правая рука, причем он уже успел наложить на нее шину. Гот улыбался так широко и жизнерадостно, что я сперва заподозрила, что это он лично всех уделал. Как мне потом объяснили, под заклинанием парализации и не с такой миной м и н о й походишь. Да, тихо произнесла я. Это все, что вы можете сказать? Я слегка разочарован. Просто приходил Сережка, потрепал нас всех немножко, а з а д а ч е н а пробормотала я: если парни продолжат в том же духе, даже самый волшебный талисман окажется бессилен. Кстати, а кто победил? Выиграл. Хорошо. Кто тут у нас самое слабое звено? Четыре пары глаз зло уставились на меня. Лорд Артас. Может, мы в этот раз как-нибудь без талисмана обойдемся? С надеждой вопросил астроухий блондин. Не пристало воинам подвергать юных дев опасности. Сколько Пафоса? Нет, это сто пудово эльф. Спросила бы прямо, да как-то неудобно. Сейчас неудобно. Как нибудь вам в этот раз точно не светит. Губы мага растянулись в предвкушающей улыбке. Кто завтра з а в а л и т дневную тренировку, нянчит до обеда наш талисман. Эй, я все еще здесь. Так я предлагал вам уйти, вы сами отказались. Поэтому сидите тихо и не заставляйте меня вспоминать, что я умею заталкивать в портал силой. Да, а этот мужчина умеет подбирать правильные аргументы. Я присмотрела в дальнем углу кабинета стульчик, устроилась на нем и приготовилась изображать из себя статую. Если я часть команды? то о б я з а н ы присутствовать на всех собраниях. Надо бы не забыть сообщить это лорду Артасу. Мне нужно время, чтобы всех узнать, и чем раньше я это сделаю, тем проще и выше будет результат. Итак, я внезапно очутилась на собрании команды Клевера, и посвящено оно было прибытию талисмана, назначенного самой фортуной. Последние полчаса я четко уяснила. От меня ничего, вот ровным счетом ничего не зависело. Если бы я не подписала контракт, меня бы похитили и без него, а потом поставили бы перед фактом. И это никого, вот никого не смущало. Хотела возмутиться, что они тут все малость офигели, но наткнулась на ироничный взгляд лорда тренера, явно ожидающего, к о г даже я начну орать. Ему нужен был предлог, чтобы меня выставить. А вот не дождется, осознав, что истерика прошла мимо, лорд Артос наградил меня легким кивком, а потом в воздухе появились парящие картинки. При виде и з о б р а ж е н и е уже знакомой команды Темного Королевства я не у д е р ж а л а с ь и посмотрел а на Морта. Ой, а что это его так перекосило? Личная неприязнь, кровные враги? Наш Морт был капитаном команды Темного Королевства. нагло сдал Гот э Ликс, и как сдал, не скрывая злорадства, а потом что случилось? Нет, я и не думал озвучивать версию выгнали, но морт так зыркнул на меня, словно был готов прикопать на месте. Наш тренер надумал собрать команду замка от Орлон, а Лорд Артас не тот маг, кому отказывают. п о я с н и л белобрысый. Кстати, я а д р и э л ь Принц светлых эльфов, жрец богини любви и плодородия, и, как все жрецы, обязан хранить верность своей богине. Ехидно вернул л и к с Точенное лицо эльфа сделалось таким одухотворенным, но ну, прямо мальчика с церковного хора. Лорд Артас, я мог бы заняться адаптацией Люсинды в нашем мире. Все бы я здесь показал. Сначала з а с л у ж е н н тренировки. По эльфийским губам скользнула самодовольная улыбка, а меня одарили т о м н ы м взглядом. Этот о с т р о у х и й и не сомневался, что победа у него в кармане, и это с такой-то ногой? Да этот светленький прямо оптимист. Итак, вернемся к нашим лидерам. Лорд Артос выдержал паузу, убедился, что его все слушают, и продолжил: «Непоследнюю роль в боевых схемах команды Темного Королевства». Играет уголхан. А, -а, -а, -а, а, только осознав, что стою забившись в угол и судорожно прижимая стул к груди, поняла, что орала все-таки я. Простите, я с о ч л а что он настоящий. Он настоящий. На корню разрушил мои надежды лорд тренер. А это всего лишь фантом боевого лича, в прошлом верховного шамана орков. Большая часть способностей утрачена после перерождения. Однако, как вы уже убедились, он даёт своей команде приличный бонус к сопротивляемости магии разума. Практически мгновенно нейтрализует яды и сонные чары. Умеет держать д в у с л о й н ы е щиты. Вероятно, это не все способности Уголхана. Кстати, Люсинда, это ваш сосед. Так что у кого какие идеи? Шамана надо грохнуть первым. кровожадно объявил Ликс. А если не грохнуть, то нейтрализовать? Подхватила с т р о у х и Эдриэль. Морт, ты случайно не знаешь, чем можно вывести из строя высшую нежить? Если мы каким-то чудом состыкуемся с командой Темного Королевства, то нам Хана, этот лич совершенен, сам поднимал. Деловито вопросил лорд Артас. Сам, гордо объявил Морт. Но после вашего в ы з о в а в а т а р л о н был вынужден передать управление новому капитану. п о з а б ы т ы й всеми, я так и стояла в своем уголке, судорожно сжимая спинку стула, а в голове настойчиво к р у т и л о с ь ощущение очередной подставы. Этот лич был крутой, просто запредельно крутой нежитью, и в то же время он являлся талисманом. Основной задачей которого было. Общее усиление команды темного королевства. И этого лича собирались грохотать. Эй, народ, мне это показалось, или вы мне слегка забыли объяснить, какова моя роль во время ваших поединков? с а м о е что ни на есть ц е н т р а л ь н о е е х и д н о объявил лорд тренер и тут же быстро добавил: упадете в обморок, отправлю домой. А я что? Я талисман повышенной исполнительности. Тем более, что домой перенести обещали, поэтому, когда противные черные мушки, возникшие перед глазами, увеличились в размерах, я не стала их разгонять, а позволила темноте накрыть меня с головой. Разумеется, меня обманули. Домой означало всего лишь возвращение в розовую комнату, интерьер которой должен был подействовать на меня. у м и р о творящие ю и расслабляющие. Так, хорошо, я согласна. Люси, чего там нам с утра хотелось? Новую прическу, маникюр, расческа и ножницы? Мы все ваши, и я самозабвенно отдалась ритуалу красоты. Блондинистые густые от природы волосы были расчесаны до блеска, а потом заплетены в тугой колосок. Распущенные патлы, эффектные, красиво. Но на тренировке будут мешать. А вот с ногтями мне не повезло. Руки дрожали, мазки выходили неровными. Увы, поймать вожделенный дзен не выходило. Да и фиг бы у кого вышло, когда за стеной снова утробно рычал тот самый уникальный лич. Говорят, знание сила. Врут Люси. Знание з а п а д л о Вот и чем мне помогло то, что я выяснила, как выглядел мой сосед. Правильно. Ничем лучше бы я его не видела, а в идеале и не слышала. Нет, я все понимаю: магии, чудеса, волшебство запредельное. Но почему здесь так паршиво со звукоизоляцией? Не везет нам Люси. Я выдрузила голову Бобрихи на туалетный столик и принялась расчесывать ей шерстку. Потом перевязала бантик. Нет, не полегчало. Надо было не скромничать и угоститься вином в столовой. Подумаешь. с о ч л и бы, что у талисмана команды Кливера проблемы с алкоголем. Невелика печаль, они все равно костюм б о б р и х и увидят, ржать будут. Да, морально я готова. Добро побеждает зло, очень зло. И не на трезвую голову. Грозный р ы к соседа справа сопровождался мощнейшим ударом в стену. От неожиданности я откинулась на спинку стула, прижимая к груди голову Люси. Стул закачался, опасно балансируя на задних ножках. «А, -а, -а, а, Фортуна, если ты реально существуешь, не дай своему талисману разбить башку во с в е т е лет. Она мне еще пригодится. Надо же куда-то голову л ю с и цеплять. Резкий рывок и стул вместо того, чтобы грохнуться на пол, встал на четыре ножки. Нет, люсечка, нам точно придется выяснить, где тут местный бар. И разжиться нервы укрепляющим. Стоило мне озвучить свою потребность, как на туалетном столике появилась бутылка вина. Ага, значит, моральные компенсации в этом мире уважают. И шоколадку, пожалуйста, в идеале, бельгийскую, с е м д е с я т процентную. А молочная не подойдет? Печально вопросил кто-то тоненьким голосом. Подойдет. Милостиво согласилась я. А что п о р о м не поделитесь, бутылку открыть? п ш и к что п о р не понадобился. Невидимка как-то справился и без него, а еще расщедрился на высокий бокал и шоколадку. Прямо мечта для расшатавшейся психики. Пол издохшие нервные клеточки хором требовали, чтобы их реанимировали сладеньким. Но попа, попа стала параноиком, так что я была вынуждена громко поинтересоваться. А кто это меня о ч а с л и в и л За какие заслуги? И что я буду должна в ответ? Я осторожно понюхала вино. Хм, шампусик. Настолько в тему, что и не верится, что это не очередная подстава. А она не б е з н а д е ж н а Внезапно объявил второй невидимка низким гнусавым голосом. Мама сь считает, что недельку другую протянет. Пропищал у г о в о р и в ш и й меня на молочный шоколад. А потом, что со мной случится? Да там много вариантов. Все убояться никаких нервов не хватит. Ты лучше шоколадку кушай, советовал гнусавый. А конфетка у нас отравлена, мрачно уточнила я. Что ты? Дымовые не могут причинить вред обитателям замка. Сразу сдал весь расклад пещалка. Дымовые? Те самые из столовой? Вино и шоколадка сразу оказались забыты. Меня заинтересовали невидимки. А покажетесь? Нам нельзя оскорблять магов своим внешним видом. Да что там бояться? Как будто я раньше дымовых не видела. Отмахнулась я. Да я с детства обожала Кузю, а когда была помладше, то еще в него и верила. А еще я верила в зубную фею, Деда Мороза, Пасхального кролика. Да разочарований в этой жизни у меня хватало. Но теперь-то я увижу настоящего домовенка. Хорошо, ты только шоколадку скушай, застенчиво посоветовал п и щ а л к а С полным ртом, арет сложнее. Мрачно подхватил гнусавый и сделался видимым. Это был не Кузя и даже не н а ф а н я а некто абсолютно лысый, сморщенный, с длинными руками веточками и не складными ногами. Этот домовый походил на п у х л ю ш а к у з ю Примерно как и кот Сфинкс на персидского. Ух ты ж, бедненький! Потрясенно выдохнула я. Кто ж вас так? Это какая-то болезнь? Проклятие? Неудачный магический эксперимент? Мы такими родились! Радостно в о з в е с т и л Печалка. Нас отовсюду выгоняли, но замок Атарлон стал нашим домом, и теперь мы прислуживаем его обитателям. На кукольном л и ч и к е п и щ а л к и застыло выражение абсолютного восторга. Надо же! Не орет, не прогоняет. Хмуро обронил гнусавый. А должна? Пищалка печально кивнул. Темных домовых вы вини не любили. Считалось, что они притягивали неприятности и портили карму тем, с кем проживали под одной крышей. А вот лорд Артес был мужчиной без предрассудков и переселил в а т о р л о н целый клан. Мне еще бы он позаботился о его внешнем виде. Нет, я понимаю, что суровому верховному магу нет дела до того, что носят его домовые, но пещалка и г н у с о в ы которых, кстати, звали Пепин и г в и н и таскали костюмчики, шитые из ворованных женских юбок. Так вот, дамский наряд из н е ж н о с и р е н е в о й ткани в белый горошек без сомнения выглядел мило, а вот с ш и т ы е из нее же Бриджи и рубашка. Казались униформой местного дурдома. Неудивительно, что домовые предпочитали не показываться на глаза. Короче, мне стало обидно. И за себя, и за люську, и за темных домовых. Обижаться с размахом всегда интереснее. И в этот момент ко мне постучали. Потопал открывать. Мне было, что сказать и лорду тренеру, и членам команды. у р о ю тварь! Гневный р ы к темноволосого субъекта. Заставил меня громко взвизгнуть и захлопнуть дверь. Закрыть не закрыла, зато пальцы кому-то прищемила. Гадина! Приятно познакомиться, л ю с и н д а буркнул а я, но от двери не отошла, еще и плечом на нее навалилась. Да, пальцы мне чужие жалко, но себя еще жальче. Лорд Артас только л ю с и н д у магией защитил, а я сейчас без костюма и проверять уберегут ли меня родные стены? Решительно не хочется. Пусти с терва. Да, идея вытащить пальцы рывком оказалась не самой умной. Я отпускаю. Ты уходишь. Идёт? Да. Поклянись. Я Ахоронтан, капитан команды Темного Королевства. Клянусь, что не тронулю Синду, талисман команды Клевера, если эта тварь меня отпустит. Конечно, клятва была не идеальна и озвучена без должного почтения к мирозданию, но боги ее услышали. л и ш ь у л о в и в одобрительный звон, я приоткрыла д в е р ь и позволила психу изумного т королевства забрать свои пальцы. Мне чужого не нужно. А дальше я еще пару минут в слушала и в с ь в затихающее злое бормотание. Вражеский капитан так меня поносил, словно это я его нарочно в ловушку заманила и едва пальцев не лишила. Люси, что-то мне здесь уже не нравится. Я никому еще ничего плохого не сделала, а меня хотят прибить. Или это тактика такая, называется превентивное запугивание. И тут позади раздалось взволнованное перешептывание. Я уловила всего несколько слов, но начала догадываться, что домовые зашли ко мне не только для того, чтобы угостить вином и шоколадкой. Люси, Ахарун пришел к тебе из-за нас. печально обронил Пепин. Хочешь сказать, что он искал вас? Нет. Виноватый взгляд домового был настолько красноречивым, что я сурово сложила руки на груди и бросила: "Рассказывай". Темных домовых вы вини не любили. После рассказа Пепина я начала понимать и в и н ц е в Тощие пакостники решили воспользоваться моим демаршем в столовой и разнесли своим недругам по кувшину компотика со слабительным. Когда эта дрянь подействовала, ни один пострадавший не вспомнил, кто в этом замке отвечал за доставку съестного. Зачем, если в команде соперников появился талисман, умеющий насылать неудачу и занятные проклятия? Вы же сами говорили, что не можете навредить обитателям замка. Не могли. Последние тридцать лет не могли. Но буквально неделю назад истек срок нашего договора, Гвинни. Страдальчески наморщил носик, а потом выпалил. Предлагаем сделку. Мы помогаем тебе здесь выжить, а ты вынуждаешь лорда Артаса продлить наш контракт. А напрямую вы к нему обратиться не можете на наших условиях. Скромно добавил домовой. Русский б о б р от страха не воюет, русский б о б р в огне не горит, русский б о б р в воде не тонет. Лорд а р т а с д а п у с т ь она уже заткнется, или я ее сам грохну? о р а л м о р т К концу тренировки я знала, что некромант у нас самый нервный. Поле, мертвое поле. л ю с и н д а достаточно. Всегда два слова лорда тренера. И вот я уже стою п о с т о й к е смирно и держу голову л ю с ь к и под мышкой. Я могу быть свободна. Концерт по заявкам окончен. Ваша тренировка нет. Так вы сами попросили меня сыграть роль отвлекающего фактора, и вам она удалась. Теперь осталось освоить роль талисмана команды. Команды? Он серьезно считает четырех придурков, поделивших арену на равные куски и уже битый час защищающих к а ж д ы й свою территорию командой? Нет, талисман т у т не поможет. Нужна совместная попойка, во время которой я выясню. За что они друг друга так не любят? Ну или четыре свидания, тоже вариант, но более сложный и с последствиями. А учитывая судьбу моей предшественницы и темперамент парней, я однозначно за попойку. Но это все планы на вечер, а пока от меня ждали серьезного вмешательства в тренировочный процесс. Лорд Артас, мне кажется, ребятам не хватает какого-то объединяющего стимула. Просто они совершенно не взаимодействуют. Надо как-то их заставить. Да, пожалуй, вы правы. Задумчиво произнес лорд тренер. И защитный круг подо мной исчез. Вот просто взял и испарился. И я прямо п о п й почуяла. Это не для того, чтобы отпустить меня пораньше с тренировки. Новая задача: спасти Люсинду. Приказ лорда тренера сопровождался активацией портала, через который на арену переносились неведомые твари. Ассортимент впечатлял. Я битый час их рассматривала. Ни разу лорд тренер не повторился. Вот и сейчас из портала высыпали незнакомые шипастые кабанчики. Злобно похрюкивая, они наставили на нас красные глазки. Помни, что костюм бобра защищен магией. Я выдрузила голову Люски на ее законное место и шустро драпанула от кабанов. Так и быть, я согласна. Спасайте меня, Люси, не туда. в з в ы л Рейн. О поспешности выбора направления возвестило открытие нового портала. Да вы издеваетесь! Костюм люськи, т о т еще скафандр. Он не предназначен для бега с препятствиями или быстрой смены направления. Даже появление новой группы кабанчиков не спасло. Я развернулась и громко взвизгнула, почувствовав, как что-то ухватило меня за хвост. А еще в этом скафандре видимость была. Отвратное. Кто именно бросил в кабанчиков огненные шары? Я не смотрела. Зато зеленую светящуюся веревку Рейна приметила. Едва тара секла с воздух на манер лассо. Эта штука рванула ко мне, о б в е л а с ь вокруг туловища Люски, а потом был полет, такой неожиданный и стремительный, что я даже зарать о не успела. Приземление тоже вышло четким и д о ж ути романтичным. Меня подхватили на вытянутые руки и прижали к груди. В такие моменты и начинаешь жалеть, что выглядишь как плюшевый б о б р А ведь еще утром мне казалось, что предплечье Рейна сломано, но нет. К тренировке он, как и остальные парни, был в порядке. Уж не знаю, на каких г р и б а х у них построена медицина, но мне было интересно, подействуют ли они на меня. Поймал! Рейн полуорк радостно блеснул клыками. Спасибо, я вся ваша. п р о к л а ц а л а зубами я. Беру. После завершения турнира переезжаем в Игархерайн. Куда? Куда переезжаем? Рейн, л ю с и н д а талисман команды на тренировочный утяжелитель она не тянет. Внезапно рявкнул лорд Артас, в з в и з г н у в обхватил а Рейна за шею плюшевой лапой. А все потому, что он так дернулся, что я решила. Бобру писец, сейчас уронит. На площадку меня поставили, до того бережно и осторожно, что я пробормотала р а с т р о а н н о "Спасибо", а потом сосредоточилась на расправе над кабанами. Нет, я по жизни любила животных, п о д к а р м л и в а л а бродячих котов и носила корм в приют для собак, но особой жалости кабанам у меня не было. Возможно, всему виной был блеск о с т р и х шипов на их спинах. Не кабаны, а дикобразы мутанты какие-то. И этих шипастых ребята атаковали магией, несмотря на неуклюжесть. Похрюкивающие шарики резво носились по арене, и не все броски магов попадали в цель. Ну вот, Лик с опять промазал. Ему бы немного удачи. Стоп, так это же я вроде как ответственная за удачу родной команды, я понятия не имела, как принято взывать к богам в этом мире. Так что решила импровизировать. Фортуна, миленькая, если ты меня слышишь, то пошли команде Клевера плюс тридцать скорости, плюс двадцать кловкости и пусть Морт наконец-то перестанет насылать всякую дрянь на и д а р а Светлому эльфу на нее плевать, а я нервничаю. Да, я вздрагивала каждый раз, когда с пальцев Морта срывался едва различимый дымок, устремлялся к и д а р у а потом испарялся от соприкосновений с чем-то серебристым и искрящимся. Нет, оптический эффект был красивый, но главная проблема состояла в том, что я уже знала. Оптика тут н и причем. Морт из подтяжка гадил своему же члену команды, и это слегка напрягало мое обостренное чувство справедливости. Да бесило меня это д и к о поэтому и накляузничала, прекрасно осознавая, что лорд тренер меня услышит. Арена замерла. Первыми остановились кабанчики, а потом с громким пшиком начали испаряться. Вот зараза! А я только р а с к а т а л а губу на трофейный шип. Следом замерли маги, и теперь в о п р о с и т е л ь н о и слегка нервно, посматривали на лорда тренера. Тот обвел нас взглядом голодного людоеда, а потом рыкнул: "Морт, Эдар, два шага вперед". Парни нехотя подчинились. Но стоило им выполнить приказ, как вокруг них взметнулся столб голубого света и серебристый щит светлого эльфа, и темная гадость, ненавязчиво его бомбардирующая, с т а л и заметнее, или же они просто стали видимы для окружающих. Упс, кажется, кому-то сейчас попадет. Мартем Хавиндеш. В з а м к е Аторлон не терпят две вещи: подлости и предательства. Твое проклятие отсроченного действия попадает под обе категории. У тебя есть что сказать в свое оправдание? Я уничтожу э д а р е э л я Это долг крови. Мм. Я чего-то не понимаю. Или этот год сейчас как-то неправильно оправдывается? На лице светлого эльфа возникла страдальческая мина, словно лимон проглотил. Морт, тебе же уже сотню раз объясняли. Что твой брат пострадал по собственной глупости. Девы дивного дола неприкосновенны. И если правитель темного королевства не в состоянии распознать однозначное нет, то изображать ему чурбан замшелый, пока не проникнется и не осознает свою ошибку. Пафос речи был слит и испорчен злорадной улыбкой Остроухова. Врешь. Твоя сестра собиралась сбежать с моим братом. Я видел ее письма. Но потом высокородный эльфийский шль... достаточно хлесткий голос лорда Артаса заставил морта замолчать. На лице некроманта застыло откровенное злое выражение, намекавшее, что плюшевый б о б р этой парочке не поможет. Да тут не каждый психолог справится. Признай хотя бы, что я здесь из-за тебя. Процедил д е м о н с к в о з ь зубы. Признаю. Улыбка светлого эльфа была запредельно счастливой. Когда отец поставил меня перед фактом, что отныне я вхожу в сборную команду замка о т о р л о н а то я вспомнил, что ты также собирался принять участие в этом турнире. Сукин сын! м о р д бросился на Эдара. Его кулак красиво впечатался в серебристый щит. Тот заискрил, пошел р я б ь ю и исчез. Некромант издал победный вопль и уже следующий его аперкот. Достиг своей цели, а потом парни сцепились, как два дворовых драчуна, и покатились по каменной площадке. Из-за тебя я потерял все. Извернувшись, Морт оседлал поверженного Остроухова и теперь тряс его за шиворот. Я собрал идеальную команду, я сам лично нашел т а л и с м а н а а теперь вынужден позориться рядом с недоумками вроде тебя. Достало. А хотите узнать, что достало меня? Вкратчево поинтересовался лорд тренер. Вопрос был явно риторическим, но Морт и Эдариель вдруг слаженно поднялись на ноги, а потом сделали несколько шагов от лорда Артаса. Я, Ликс и Рейн переглянулись и также дружно шарахнулись от лорда тренера. Хм. А ведь определенный уровень взаимопонимания на лицо. Лично меня достало, что из-за ваших бесконечных д р я з г и ссор сам смысл замка о т о р л о н поставлен под сомнение. Каждый, ступивший на мост о т о р л о н а оставляет личную неприязнь и неисполненные клятвы позади. Арена – вот единственный судья в этих стенах. Хотите расправиться со старым врагом? Сделайте это в дуэльном круге. Но мы-то в одной команде. Раненым б и з о н о м в з в ы л морт. Рад, что ты это заметил. Отныне любой вред, нанесенный магом команды Клевера своему союзнику, приравнивается к саботажу и нарушению основного постулата о вечном мире в стенах этого замка. Как лорд-протектор, я незамедлительно назначу наказание, а как ваш тренер, с огромным удовольствием прослежу за его отработкой. Вопросы? Парни молчали. Сложно разговаривать, когда в голове происходит настолько мучительный мыслительный процесс. Мне в этом плане было проще, поэтому я незамедлительно поинтересовалась: в замке Аторлон есть мост, а что находится по другую сторону? Город. Вам это знать не обязательно. л о р д Артас пронзил тяжелым взглядом Ликса. Дракон в свою очередь невозмутимо пожал плечами. Вы не говорили, что наш талисман не имеет права покидать замок. Нечестно будет держать Люсинду в заперти. Полуоркрейн неожиданно поддержал Ликса. Она же живой человек. Пылко подхватил Остроухий Дар. Да ладно. А я думал, что она бобер. Едко фыркнул Морт. Пожалуй, я знаю, на ком буду тренироваться насылать п р о к л я т и е Вообще-то бобер это шкурка, а животное б о б р Не у ч снисходительно фыркнул Эдриэль. Слышь, Люсинда, этот о с т р о у х и й назвал тебя животным. Весело бросил Морт. Какой-то он чересчур разговорчивый для некроманта. Домовые Пеппи и г в и н и оказались бесценным источником информации и сдали мне не только разы членов команды Клевера, но и откуда те прибыли. Теперь я знала, что Эдриэль, о с т р о у х и й м а г и менталист пожаловал издивного дола. п р и н а д л е ж а щ е г о светлым эльфам. Демон Морт обитал в темном королевстве, м р а ч н о м н е у ю т н о м государстве, где жители обожали некромантию. Рейн был самым настоящим о р у ь и м шаманом, практиковал ритуалы, жил в степи, но у его клана было место постоянного с т о й б е щ а наверное, туда Рейн и намеревался меня забрать. Надо бы намекнуть парню, что я решительно не согласна, хотя я и б о б р Но не могу быть для всех милой и пушистой, р а с т а щ и т наворотники. О том, что Ликс был драконом, я уже знала, и все равно это не укладывалось у меня в голове. Пока не увижу, как он превращается, не поверю. По результатам тренировки Ликс был торжественно провозглашен нянькой командного талисмана, и теперь ему предстояло вернуть меня в обитель зефирки. Да, с экскурсией в город меня обломали. Лорд Арта сбуркнул. Что подумает над моей просьбой? Но я-то видела, что из замка он меня выпускать не намерен. И это когда в моем контракте черным по белому прописано свободное время без указания ограничений на передвижение. Так что запереть меня у лорда тренера точно не выйдет. Значит, между Мортом и э д е р и э л е м пробежала черная кошка семейной вражды. А тебя он почему не любит? Да сущая мелочь. Все дело в моей м а с т и Я золотой дракон, гордо объявил л и к с Золотые драконы, хранители самых главных редкостей и вина, нашим сокровищницам могут позавидовать даже боги, ведь в них хранятся бесценные родовые артефакты, самые разрушительные оружия, уникальные, раритетные амулеты. Короче, вы в о р у е т е Как ты быстро ухватила самую суть! Искренне восхитился рыжий. Я рассмеялась в голос. Он был не подражаем. И что ты стащил у Морта? Лично я ничего, хотя не оставляю надежды заполучить у него одну вещицу. А вот мой отец в честном поединке добыл сердце тьмы, занятный артефакт, позволяющий истинным тёмным сочетаться браком со светлыми. Да и угадаю. Без этой штуки брат Морта не мог жениться на светлой эльфийке. Да он вроде и не собирался жениться. Родовые браки с соблюдением всех традиций. Такой головняк. Ритуал проведи, богов задобри, жрецов умасли, родни угоди. Проще сапать понравившуюся девчонку, поселить ее в гнездышке, живи себе д а радуся. й Что это мне подсказывает, что семья Эльфейки твой подход не одобрила бы. Да я скорее облезу, чем позарюсь на о с т р о у х у ю Они же все со сдвигом. У эльфов, особенно светлых, маниакальные п р и в е р ж е н о с традициям. Ты не заметила? Эдариэль даже посуду свою в аторлон припер. Как будто он сдох бы без фамильного кубка и золотых вилок, которыми ела еще его прабабушка. Возможно, Эдариэль просто ценит комфорт. Пробормотала я. А чего-то мне хотелось вступиться за б е л о б р ы с о в а Или я просто сочувствовала его сестре? несчастная любовь эльфийки из девного дола и демона темного королевства не давали мне покоя. Его прабабушка жила тысячу лет назад, буркнул Ликс. Да, он меня сделал. Тысячелетняя вилка. Это же целый раритет, или нет? Что-то мне уже самой хочется вернуться в свою комнату и мне нужны книги. А еще л у ч ш е тот, кто смог бы познакомить с этим миром. Когда я озвучил свою идею Ликсу, он заметно смутился. Люси, поверь, тебе не нужно во все это вникать. Сосредоточься на том, что будет происходить на арене. Лорд Артас даст тебе полную раскладку по командам и их талисманам. В идеале ты должна будешь гасить вражескую враждебную магию, ч у т к а помогать нашей, а если удастся задавить негативные влияния талисмана противника. Мы тебя вообще на руках будем носить, Амир, наши традиции. Это слишком сложно для такой красивой девушки, Люси. Мне это показалось, или меня только что назвали дурой?